Глава 37. С мечей Риза на палубу капала кровь. Капля — вторая, третья. Матерь милосердная. Я никак не думала, что король явится в Адриату. Но глаза Ризанда не обманывали. Правитель сонного королевства был в своем привычном одеянии синевато-серого цвета, расшитом белыми нитками. Правильнее сказать, цвет ниток был похож на цвет выбеленных костей. Никакого оружия, ни пятнышка крови. Это зрелище не заставило меня шумно вздохнуть, не вызвало сердцебиение. Я находилась внутри разума Риза, а потому могла лишь наблюдать, ничем его не отвлекая. Мимолетный взгляд в сторону был чреват непредсказуемыми последствиями. Темные глаза короля глядели из-под густых бровей. Риз выдержал их взгляд. «Рад убедиться, что твои силы по-прежнему не столь велики, как тебе хотелось бы», — с улыбкой сказал Риз. Король тоже улыбнулся, свирепо блеснув ослепительно белыми зубами. «Я просто не тратил своих сил понапрасну. Ждал, когда появится более интересная добыча». Его голос был холоднее льда на самой высокой вершине Илирианских гор. Риз не отваживался отвести взгляд от короля, хотя его магия постоянно искала малейшую возможность нанести правителю сонного королевства смертельный удар. Король устроил ловушку, желая узнать, кто из верховных правителей первым отыщет источник, подавляющий магическую силу. Риз знал, его здесь будут ждать. Или король, или кто-то из ближайших королевских прихвостней. Знал и всё-таки отправился. Знал и даже не попросил нашей помощи. Связующая нить ожила. Я услышала спокойный и уверенный голос Риза. Будь я посообразительнее, я бы нашёл способ захватить его живым и передать Азриэлю. Тот быстро бы заставил его отказаться от власти над котлом. Да ещё сделал бы примером для других недоумков. чтобы им было неповадно покушаться на стену. «Не пытайся взять его в плен», — умоляла я. «Убей его и покончим с этим. Рис, только так можно задушить эту проклятую войну в самом зародыше». Рис задумался над моими словами. «Я могу убить его здесь быстро и жестоко, но у него останутся приверженцы, и тогда нам придется воевать с ними». «Легко сказать, убить короля, который не сражался», и, в отличие от Риза, не исчерпал запасов своей магической силы. Но Риз, я чувствовала, что он наравне со мной обдумывает положение. «Кто-то из нас должен прийти тебе на помощь, одному не справиться». Возможно, Риз исправился бы, не будь этой вязкой, липкой затычки на пути его магической силы. В мой мозг хлынули сведения, дополняя то, что Риз видел сейчас. Возможность пленить короля — зависело от нынешнего состояния Азриэля. Они с Кассианом приняли на себя несколько ударов, но быстро оправились и продолжали уверенно командовать воздушными легионами и лирианцев. И тем не менее... «Смотрю, прилив сменяется отливом», — заметил король Урис. Армада Таркина неутомимо выталкивала захватчиков за пределы залива. Риз пока не видел и не получал каких-либо известий от самого Таркина, Вариана и Крисадды. Однако двор лета продолжал сражаться, выгоняя корабли сонного королевства из гавани. Время. Ризу требовалось время. Риз попытался атаковать разум короля и... Ничего не обнаружил. Ровным счётом ничего. Словно король целиком состоял из коварства и застарелой враждебности. Меж тем атака не осталась незамеченной. «Ризант, я слышал, ты изрядно преуспел в действии. цокнул языком король. «Куда делось твое умение? Ты шаришь в моих мозгах вслепую. Движешься наугад, словно зеленый юнец». У Риза дрогнул уголок рта. «Всегда приятно чем-то раздосадовать сонное королевство». «Совсем наоборот». — возразил король, скрещивая на груди мускулистые руки. — Ты всегда был источником наслаждения, особенно для моей дорогой Амаранты. Чувствовалось, Риз забыл, за какую ниточку может дернуть король в разговоре с ним. Ризу хотелось вытравить это имя из памяти живущих. Возможно, когда-нибудь он достигнет желаемого, найдет способ сделать так, чтобы о ней начисто забыли не только в притянии, Ну и повсюду. И король это знал. Судя по ухмылке, знал, через что пришлось пройти Рису. «Рис, убей его! Убей! И дело с концом!» «Это не так-то просто сделать», — невозмутимо возразил Рис. «Вначале нужно обыскать весь корабль, обыскать его самого, найти и разрушить источник заклинания, подавляющего нашу силу». «Если Рис упустит время, я не сомневалась, что в арсенале короля — приготовлен какой-нибудь отвратительный сюрприз. Ловушка, устроенная Ризу, могла захлопнуться в любой момент. Риз это тоже понимал. Он собирал оставшуюся магическую силу, взвешивал и оценивал свое положение, готовясь нанести удар. «Вспоминаю последнее донесение, которое я получил от Амаранты», продолжал король, засовывая руки в карманы. Она сообщала, что не перестаёт наслаждаться тобой. Солдаты засмеялись. «Мне захотелось выскочить на палубу, броситься к ним, порвать их в клочья». Однако Риз привык к подобному смеху. Он лишь скрижетнул зубами. Король улыбнулся. Этот мерзавец хорошо знал, какие шрамы в душе Риза затронуть, чтобы было побольнее. «Думаю, правителю сонного королевства» Были известны все ухищрения, на какие шёл Рис, отвлекая внимание Амаранты. Знал он и причины этих ухищрений. Вот только конец почему-то не доставил ей наслаждений. Усмехнулся Рис. А жаль. Его магия прощупывала корабль, пытаясь найти источник, подавлявший нашу силу. «Убей его, не мешкай». Эти слова, как заклинание, звучали у меня в мозгу и в крови. В мозгу Риза тоже. Я слышала его мысли, как свои собственные. «Кстати, о твоей истинной паре», — с холодным любопытством продолжал король. «Какая удивительная женщина. Сначала Амаранта, потом моя любимая зверюшка Тор. Далее она сумела прорваться сквозь магическую защиту вокруг моего дворца и облегчить побег тебе и твоей свите. Я уж не говорю». Король угрюмо засмеялся. «О моих племянниках». Его глаза начали темнеть от гнева. «Она зверски убила догданые Браннагу. По какой причине?» «Об этом тебе лучше спросить Тамлина. Кстати, где он?» «Тамли...» Король словно пробовал на вкус имя правителя двора весны. «После всего зла, что ты и твоя Фейера причинили ему и его двору, Он жаждет отомстить вам. Его двор лежит в руинах, которые он вынужден разгребать. С другой стороны, твоя подружка оказала мне неплохую услугу. Я размещу на землях дворовестные дополнительные войска, а там Лин даже не пикнет. Матерь милосердная, что я наделала? Фейри будет приятно об этом услышать. Затянувшийся разговор складывался явно не в пользу Риза. Ему оставалось сражаться или спасаться, бежать или драться. Интересно, откуда у неё такие дарования? От кого? Король знал, кем я стала и чем обладала. Я редкостный счастливчик, раз мне досталась такая удивительная женщина. Попытался пошутить Рис. — Только тебе недолго осталось наслаждаться этим счастьем, — улыбнулся король. Мне показалось, что Риз изо всех сил пытался поставить преграду на пути королевских речей, а король продолжал в той же небрежной манере. Попытки меня остановить потребуют от тебя чудовищного напряжения сил. Ты лишишься всего, что имеешь, но и этого будет недостаточно. А когда ты отдашь всё, и твоя долгая жизнь, Ризант, наконец оборвётся, когда Фейра будет рыдать над твоим трупом, я её заберу. В лице Риза ничего не изменилось, та же маска холодного любопытства. Зато вокруг меня бушевал его гнев. Я видела неистового зверя, готового бросаться и защищать то, что ему дорого. Здесь ты ошибаешься, спокойно возразил Риз. Фейра победила Амаранту, расправилась с Атором. Вряд ли ей понадобится много усилий, чтобы оборвать и твою жизнь. «А это мы посмотрим. Когда с тобой будет покончено, я, пожалуй, верну ее Тамлину». В крови Риза бурлила ярость. В моей тоже. «Риз, атакуй или покинь корабль!» Снова взмолилась я. но «Ну, действуй!» Риз накапливал силу. Она бурлила внутри него. Я чувствовала, как он напрягся, чтобы удержать ее в повиновении. «Заклинание сейчас ослабнет». — сказал король и взмахнул рукой. «Один из маленьких фокусов, которым я научился, пока прозябал на своем острове». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — изобразил удивление Рис. Они улыбнулись, будто пара добрых приятелей. «Почему?» — спросил Рис. Король понял его вопрос. «Ты и твои соплеменники утверждали, что за столом найдется место для всех». Король презрительно хмыкнул. «Для людей?» Фейри самых низших сословий, полукровок. В этом вашем новом мире находилось место всем, пока они думали, как вы. Вот только приверженцам старых традиций места там не нашлось. С какой радостью вы выталкивали нас, зажимали нам рты, смотрели на нас высока. Король указал на солдат, наблюдавших за их разговором, потом на залив, где продолжалось сражение. Хочешь знать, почему? Потому что мы долго страдали, вы подавляли нас, затыкали нам рты. Солдаты одобрительно перешептывались. У меня нет желания еще пятьсот лет наблюдать, как мои подданные склоняются перед человеческими свиньями, как едва сводят концы с концами, пока вы ненчитесь с этими смертными, раздаёте им наше богатство, не получая взамен ничего. Он наклонил голову. и потому мы намерены вернуть принадлежащее нам. То, что всегда было и всегда будет нашим. «Что ж, попытайтесь», — ехидно улыбнулся Риз, Сказав это, Риз метнул в короля тонкое копье магической силы. Бросок был метким, копье ударило в правителя сонного королевства и прошло на вылет. По телу короля пробежала рябь и пропала. То, что мы принимали за короля, оказалось хитросплетением теней, иллюзией. Увидев ошеломление Риза, он громко расхохотался. «Неужели ты думал, что я появлюсь здесь в плоти Король махнул оторопевшим солдатам. «А для вас это сражение не больше, чем закуска, чтобы разжечь ваш аппетит». И он исчез. Исчезла и липкая, скользкая затычка, сдерживающая магию Риза. Солдаты попытались атаковать Эриса. Он позволил им взмахнуть мечами. Еще через мгновение над кораблями повис красный туман, а они сами превратились в груды обломков.